Исполинская гора Белуха веками возвышается под небесами горного Алтая и веками живет на великой вершине красавица Алтайна, дух горы Белухи. Эта величавая гора почти всегда укрыта облаками, туманами или тучами, поэтому никто и никогда не видит, в какие изумительные платья красавица Алтайна любит наряжаться на утренних и вечерних зорях. Одеяния этой белой богини искусно вытканы из метельных серебряных ниток или мастерицами пошиты из одного большого лоскута, который был выкроен и вырезан из чистого высокогорного снега до ослепительной блестки, отбеленного сотнями и тысячами лун, за все это время отстоявших свою службу, над вершиной царственной горы. Кроме того, наряды красавицы Алтайны изумительно расшиты золотыми и багряными узорами древних задумчивых зорь. Эти странные нитки никогда не бывают холодными, в них как будто струится заревая веселая кровь, искристо играя переливами то восходящих, то закатных лучей. Вдобавок, К этому пленительные платья белой богини украшены рубинами морозных ягод, вышиты крестиками тонких птичьих лапок, следами снежного барса, ирбиса, следами то красного, то серого волка, оттисками рассомашьей лапы и медвежьей. Неопытному глазу эти узоры ничего не скажут, а опытный и мудрый, Целую повесть может прочитать. Созерцая рождение нового дня, Алтайна с улыбкой встречает никем еще незримый, но уже роскошно распетушившийся первый утренний свет над землей божество пастухов и поэтов. Не мигая, белая богиня смотрит, как пушинки золотого солнечного света кружатся над горизонтом, над вершинами тайги, над скалами, где встрепетнулись на гнездах гордые орлы отчаюги. С каждой минутой пушинки света пухнут, заостряясь, превращаясь в первые лучи. А потом и солнце выходит на простор, надевая красную корону с ярко-розовыми протуберанцами. И все кругом как будто бы смеется, встречая солнце, блещут реки, озера горят. Родники клокочут серебром, бесчисленные росы на лугах озорно перемигиваются, и на душе у Алтайны разгорается радость очередного чудесного дня. Так бывает всегда, или, вернее, почти всегда. Случаются, конечно, и другие рассветы, печальные. И тогда, в то далекое утро, Белая богиня чего то насторожилась. Ее широкая улыбка вдруг померкла. Месяц пропал в небесах. Брови Алтайны, густые брови облаков и туч сошлись на переносице ледяной гряды. Из-под руки, внимательно всматриваясь вдаль, богиня увидела длинную черную лодку, выплывающую из-за скалы. В лодке находился бледный мальчик, Взгляд его стеклянно уперся в небеса, в сторону далекой невидимой горы Белухи, в сторону Алтайны, которая сейчас только и могла прийти на помощь. И вот она пришла, никем незримая. Свежим ветром повеяло вдруг над склоненной... Горестной головой пастухова, понуро оглядываясь, он никого, конечно, не увидел, только почувствовал что-то необычное, а затем заметил нечто похожее на призрачное облако, нависшее над лодкой. И мальчик тоже ощутил нечто небывалое. Закрывая глаза, он вздохнул с облегчением и улыбнулся. Так хорошо, так спокойно вдруг стало ему. Никогда еще, кажется, не было так хорошо и спокойно. И вот здесь-то началось такое, чему нельзя поверить. О таких историях люди обычно говорят, изумленно разводя руками. Это, дескать, невозможно объяснить, но факт есть факт. Хотите, верьте, хотите, нет». Неподвижное тело героики осталось лежать на мокром днище моторной лодки, спешащей в больницу, а душа его прозрачным радужным цветком поплыла в поднебесную даль. Душа его отправилась в такое путешествие, какое выпадает далеко не каждому. Thank <laughs> you.